Сны о детях. Сентябрь д в у х т ы н о г о года. Клэр двадцать девять. Клэр, мне снится, что я иду вниз по лестнице в подвал дома Эпшеров. На левой стороне все еще виден длинный след о т с а ж и с т о г о времени, когда в о р о н а залетел а в печную трубу. Ступени пыльные, и на р у к е остается след, когда опираясь на перила. Я спускаюсь и попадаю в комнату, которая всегда пугала меня, когда я была ребенком. В этой комнате стоят глубокие полки с длинными рядами банок, консервированные томаты огурцы, кукуруза и свекла. Они выглядят как з а б а л ь з а м и р о в а н н ы е В одной из банок лежит зародыш утенка. Я осторожно открываю крышку и вытряхиваю утенка и жидкость себе на руку. Он делает вдох и выплевывает жидкость. Зачем ты меня здесь бросила? – спрашивает он. Я тебя ждал. Не снится, что мы с мамой идем по тихой улице жилых домов Саут-Хейвене? Я несу ребенка. Пока мы идем, ребенок становится все тяжелее и тяжелее, и вот я уже почти не могу держать его. Я поворачиваюсь к маме и говорю, что не могу больше нести ребенка. Она с легкостью подхватывает его, и мы продолжаем путь. Подходим к дому и идем по тропинке на задний дворик. В о д в о р е стоят два экрана и проектор со слайдами. Люди сидят на уличных стульях, глядя на экран. На каждом экране по половинке дерева. Одна половинка летом, а другая зимой. Это одно и то же дерево в разные времена года. Ребенок смеется и кричит от восторга. Мне снится, что я стою на платформе Седжвик, жду электричку Браунлайн. У меня две сумки с продуктами, в которых, как я обнаружила, лежат пачки соленых крекеров и очень маленький мертворожденный ребенок с рыжими волосами, завернутый в упаковочную фольгу. Мне снится, что я дома в моей старой спальне. Поздняя ночь, комната т у с к л а о з а р и н а светом аквариума. Я внезапно понимаю с ужасом, что в аквариуме какое-то маленькое животное плавающее кругами. Я торопливо снимаю крышку и подцепляю животное, которое оказывается песчаной крысой с жабрами. Прости, говорю я, я про тебя забыла. А крыса лишь супреком смотрит на меня. Мне снится, что я иду наверх по лестнице Медуларкхауса. в с ю м е б е л ь в ы несли к о м н а т ы п у с т ы е пыль витает в солнечных лучах, от которых на гладкий дубовый паркет ложатся золотистые л у ж и ц ы Еду по длинному коридору, заглядывая в спальни, и подхожу к своей комнате, в которой стоит одинокая колыбель. Ни звука, Я боюсь заглянуть внутрь. В комнате мамы по полу расстелены белые простыни. У моих ног к р о ш е ч н о е пятнышко крови, которое касается края простыни и расплывается у меня на глазах, пока не заливает все пространство. 23 сентября 2000 года, суббота. Клэр 29, Генри 37. в Клэр Я живу под водой. Все кажется медленным и далеким. Я знаю, что где-то там наверху есть мир залитый солнцем, быстрый мир, где время бежит как сухой песок в песочных часах. Но здесь, где я, воздух, звук, время и ч у в с т в а густые, и плотные. Я живу в о д о л а з н о м к о л о к е л и с ребенком, и тут только мы двое пытаемся выжить в чужой атмосфере. Но я чувствую себя такой одинокой. Эй, где ты? Ответа нет. Он умер, говорю я э м и т Нет, отвечает она нервно улыбаясь. л э р нет, видишь, у него сердце бьется. Я не могу объяснить этого. Генри носится вокруг, пытается накормить меня, сделать массаж, развеселить, пока я на него не прикрикиваю. Я иду через двор в свою мастерскую. Она как музей. м а в з о л е й Тут так тихо. Ничто не живет и не дышит. Здесь нет м ы с л е й только вещи. Вещи, которые осуждающие смотрят на меня. Прости, говорю я своему голому, пустому столу, сухим баком или калом наполовину законченным с к у л ь п т у р а м Мертворожденный, думаю я, глядя на осенние ирисы на обмотанной бумагой арматуре, которая в июне казалась такой радостной. Руки у меня чистые, мягкие, розовые. Я их ненавижу. Ненавижу эту пустоту. Ненавижу этого ребенка. Нет, нет, не ненавижу. Я просто не могу его найти. Я сижу за м о л ь б е р т о м с карандашом в руке. Передо мной белый лист. Ничего не приходит. Закрываю глаза, и единственное, что вижу, это красный цвет. Достаю коробку с акварелью, красный кадмий. Беру широкую кисть, наливаю банку воды и начинаю покрывать бумагу красным. Она блестит. Бумага мокрая, и когда высыхает, темнеет. Я смотрю, как она сохнет. Пахнет гумми а р а б и к м В центре листа очень маленькая черными чернилами. рисую сердце, не глупое сердечко, как на валентинках, анатомически правильное, крошечное, словно кукольное. Вырисовываю вены, тонкую карту вен, которые доходят до конца листа, опутывают сердце, держат как муху в сети. Посмотри, у него сердце бьется. Настал вечер, я выливаю воду из банки и мою кисть, запираю дверь мастерской, иду через двор и захожу через заднюю дверь. Генри готовит спагетти под соусом. Он поднимает на меня глаза. Лучше, спрашивает он. Лучше, уверяю я его и себя. Двадцать с е д ь м о сентября двухтысячного года, среда. Клэр двадцать девять. Клэр. Он лежит на постели. Кровь есть, но не очень много. Он лежит на спине, пытается дышать. Крошечная грудная клетка дрожит, но еще слишком рано. Он судорожно вздрагивает. И кровь вырывается из хордов так дыхания. Я встаю перед кроватью на колени, поднимая его, поднимая его моего крошечного мальчика, извивающегося, как только что пойманная рыба, тонущего на воздухе. Я держу его так нежно, но он не знает, что я здесь, что я держу его. Он такой скользкий, кожа почти прозрачная, глаза закрыты. Я судорожно думаю о дыхании рот в рот или девять один один или Генри позвонить. О, только не уходи, пока Генри не увидит. Но он не может дышать. Маленькому морскому созданию нужна вода. Он широко открывает рот, и я вижу его насквозь. И руки пусты. Он ушел, ушел. Не знаю, сколько времени проходит. Я на коленях. Я на коленях и молюсь, Господи, Господи, Господи. Ребенок возится в утробе. Тише, замри. Просыпаюсь в больнице. Генри здесь. Ребенок умер.